18 июня 2021 года Глава 29 Белая ночь варила колдовское зелье. В светлом небе разливались краски далекой зари, а в сердце — томление, от которого не заснуть. Белой ночью в Петербурге не до сна. Тянет гулять до утра по улицам, площадям, набережным и каналам. Шататься без дела, смысла и цели. Будто разыскивая чего-то, чего не можешь найти. Будто ключик от потерянного счастья прячется в ясной полутьме. Только протяни руку, как поймаешь его. И будет в жизни только счастье. Варвара не могла вспомнить, когда последний раз гуляла белой ночью. Наверное, когда еще был жив папа. Потом гулять было не с кем и незачем. «Вот так проживешь всю жизнь в Петербурге и будешь провожать белую ночь за окнами, ни разу не окунувшись в нее с головой. Не утонешь в ней по самое сердце. Пойти прогуляться, что ли?» Горло, залитое горячим чаем с мёдом, спросила, «Совсем с ума сошла? Не смей нос высовывать!» Нос тоже требовал остаться дома. Эта парочка считала, что может управлять Варварой, как им вздумается». Она глянула на экран телевизора. Мужчины в разноцветных футболках гоняли мяч в полной тишине. Трибуны вскакивали и орали немыми ртами. Без звука футбол выглядел странным зрелищем. Если не сказать глупейшим. Шел повтор отборочного матча. Варвара не различала команды. Играли не наши, а значит, никакой разницы, кто выиграет. Глядя на бегающих игроков, она подумала, что футбол в записи ничем не отличается от театра. Пьеса с известным концом разыгрывается перед зрительным залом. Одни изображают, другие переживают и аплодируют. Зрители не знают, что они тоже часть игры. Весь мир стал большой игрой. В ней каждому отведена своя роль. Знать бы, какая именно. Мы слишком много играем. Совсем заигрались». Только мало кто догадывается об этом. Свою игру Варвара желала довести до конца. Она выключила телевизор, надела рубашку пола с джинсами, оставила окна открытыми и вышла из квартиры под яростные протесты горла. На лестничной площадке у двери был оставлен подарок. Туфли на прозрачном каблуке и парик блондинки. Петя шлепал по ступенькам голыми пятками». В туфлях он мог слететь с лестницы и хорошенько приложиться лбом или затылком, против чего Варвара не возражала. Оцепив комок резинки от своего звонка и подобрав карнавальный мусор, Варвара спустилась на улицу. Канал Грибоедова был пустынен. Вдалеке виднелись гуляющие парочки и полицейский патруль. Откуда-то доносились крики болельщиков. Петина на добро следовало отправить в ближайшую урну. Варваре стало жаль вещей. Они созданы дарить праздник. Не виноваты, что достались блестящему придурку. Может, кому-то еще послужит. Варвара подошла к гранитной тумбе ограждения канала и пристроила на ней туфли с париком. Кому понадобится, сразу заметит. На всякий случай она оглянулась. От Пети не осталось и следа. Уехал на своей игрушечной машинке. Туда ему и дорога. Варвара пошла вдоль канала. Петя исчез, но никак не хотел вылезать из ее мыслей. Торчал в них нахально, будто пригласили. Не пора ли взяться за него психологики? Варвара сочла, что давно пора. Пришло время поставить шляпича на место. Прогулка в белую ночь как раз кстати. Что говорит психологика о покорителе сердец старушек с деньгами? Петя привык, что ему все легко дается. Неотразимая мужская красота... Слабый, но приятный голос для сопливых песенок и умение изображать пылкого влюбленного дают ему то, что он хочет получить. Не слишком сложно, не слишком умно, но довольно эффективно. Петя заработал два наследства и готовился зацапать третье, после чего, вероятно, планирует остановиться. Он прекрасно понимает, что делает. Необходимость быть альфонсом у пожилых женщин его не смущает. Чего стесняться? Работа такая. Кто-то же должен ее делать. Он настоящий профи, без эмоций. Наглый, циничный и... простодушный. Не хотелось, но Варвара призналась. Петя прямой, как школьная линейка. Без хитрости и скрытого коварства. У него все на виду. И красота, и природная глупость. Он точно знает, что Добронину сведет в могилу. Ему не нужен ни яд, ни нож. Смертельное оружие при нем. Он знает, что каждую ночь в супружеской постели будет приближать конец третьей жены и стараться изо всех сил. Убивать любовью. Не чувствуя ни капли вины или сожаления. Они ведь сами этого хотят. Он только выполняет их желания. В этом Петя искренен. Как искренне сделал ей прямое и конкретное предложение потерпеть два годика, пока Доброниной придет конец. Кажется, искренне готов был бросить все к ногам Варвары, отказавшись от третьей жены, хотя в этом большие сомнения. О чем это говорит? Варвара шла и поглядывала на дома и небо. Мимо прошел патруль, не удостоив ее вниманием. Просто девушка вышла прогуляться посреди ночи и подышать раскаленным воздухом. Ответ был очевиден. Петя привык действовать прямо и просто. что всегда давало ему отличный результат. Облом с Варварой не считается. В его в голове не может созреть сложный план. Для этого там мозгов не хватает. Если Пете что-то надо, он протягивает руку и берет. Без хитрости и лишних усилий. Если бы ему понадобилось убить Добронину до свадьбы, а по завещанию он все получает, то тогда... То тогда Петя придумал бы что-то простое. Не стал бы терпеть два года постельных трудов. Принцип «захотел — получил». То, что ему захотелось, должно достаться немедленно. Как избалованному ребенку, которому покупают игрушки по первому крику. Добронина упала бы с лестницы. Или задохнулась во сне. Или погибла в аварии, ради которой Петя не пожалел бы машинку. Или что-то еще придумал. Вот только посылать убийцу в отель и покупать платье, как опознавательный знак, ему бы и в голову не пришло. Вывод психологики был безрадостным. Уверенность Варвары, что Добронина спаслась из ловушки жениха, была большой ошибкой. Такой большой, что непонятно, как признаться в этом и гнать его. Она поторопилась. Она так была уверена, что Шляпич — заказчик убийства, что не замечала необъяснимые мелочи. Вернее, убеждала себя и лейтенанта, что они совсем не то, чем были на самом деле. «Что теперь с этим делать?» Варвара оперлась локтями о гранитную тумбу и стала смотреть на воду. Канал казался темным зеркалом, в которое нельзя заглядывать простым смертным. А если посмотришь, увидишь свою судьбу. Шляпич не мог организовать то, что случилось в люксе отеля. Психологика говорила, что произошедшее мог спланировать другой человек. Она говорила, а Варвара не слушала. Или слушала невнимательно. Надо было следить за деталями. Они находились перед глазами. Требовалось всего лишь заметить их. Увидеть с правильной стороны. Что происходило в номере? Не нужен театр разума, когда всего два действующих лица. Крайкова готовится к важному свиданию в номере отеля. Она приносит с собой молоко и ягоды. Набирает ванну, наливает молоко, давит ягоды. Только вопрос — откуда она узнала рецепт планшет принес убийца значит ее предупредили заранее убийца не вызвал тревогу потому что она знала будет косметическая процедура форму отеля крайкова могла вообще не заметить она ставит перед собой свою фотографию времен молодости ложится в теплую приятную ванну и умирает налетел легкий ветерок варвара вздрогнула забыв что у нее болит горло Горло обиженно помалкивало. Зато она поняла, что случилось. Это же очевидно. Обрывок фотографии совсем не то, чем кажется. Иначе альбом не исчез бы. Иначе ничего не было бы. А было бы по-другому. Доброниной угрожает настоящая опасность. Совсем с другой стороны. Ее надо спасать. И не только ее. «Девушка, а вы за какую команду болеете?» Варвара повернула голову. Перед ней стоял Верзила в красной футболке с двухглавым орлом у сердца и початой бутылкой пива. Судя по животу и двойному подбородку, спорт он любил, сидя на диване. «Я болею за свое горло», — ответила она. «Идите своей дорогой, молодой человек». Верзила отхлебнул из бутылки. «А чё так невежливо? Пойдём, отметим нашу победу, бэйби». Он протянул руку. Барвара уклонилась и отступила. Когда надо, полиции, как назло, не было видно. Она прикинула, что сможет легко убежать. Противник не выдержит и десяти шагов. Но спасаться бегством в своем районе? Себя не уважать. Потом еще трусить выйти из дома? Нет, ни шагу назад. «Время позднее. Хорошим мальчикам пора спать», — сказала она, прикидывая, куда бить, если до этого дойдет. Куда честно или куда эффективно. Спасибо брату Борису. Научила зам самообороны. Для девушки бесценные навыки. Чем уметь красить ногти, лучше знать, как обломать их от противника. Ух ты, какая резкая. Дети не было жаль выпустить из рук бутылку. Вдруг пиво прольется. Приезжая, что ли? Так сейчас научим, как принято в культурной столице. Он изобразил взмах левой рукой, но почему-то пошатнулся, будто что-то толкнуло. уткнулся боком в перила и грузно повернулся к тому, кто посмел напасть сзади. «Тебе сказано, мальчик, иди спать!» Тело в футболке загораживало вид. Варвара не разглядела, кто пришел на помощь. Но голос узнала. Как не узнать голос лучшей подруги? Она обошла толстяка, чтобы оказаться рядом с Ингрид. Плечом к плечу. Ингрид молча буравила болельщика взглядом. чуть заметно надвигаясь. Этого было достаточно. Взрослый и не слишком трезвый мальчик зажмурился и стал лениво отмахиваться, как от кошмара на канале Грибоедова. «Ладно, ладно, вы чего?» — пролепетал он. Жалко и постыдно. А еще хотел учить манерам культурной столицы. Не на тех напал. Не следует приставать к коренным петербурженкам. Они воспитанные девушки. Могут и в дать. вежливо и культурно. «Сейчас искупаешься в канале», уведомила Ингрид. И хоть сказано было тихо, а по силе и росту она не смогла бы приподнять мальчика, но Варвара невольно поверила. Поверила мальчик. Закрылся руками. «Ой, полиция, помогите!» пробормотал он. «Бегом! Марш!» прошептала страшная Ингрид. И мальчик побежал. Расплескивая на себя пиво и тряся жирами. А еще форму сборной надел. Позор фанатского сообщества одним словом. Ингрид обняла подругу. «Я тебя спасла», — сказала она гордо. «С тебя причитается?» Варвара знала, что Ингрид не любит целоваться с женщинами, даже с близкими подругами. С ними особенно. Она ткнулась лбом ей в плечо, как козленок в мамку. «Спасибо, я бы справилась», — «Ты откуда взялась?» «Сама не знаю», — ответила Ингрид не слишком весело. «Гуляли всю ночь до утра». Не нужна психологика, чтобы угадать. Свидание с Крякиным закончилось ничем. К полной неожиданности. Обычно Ингрид добивалась того, кого хотела. Сразу. Ну, часа через два или три. Что-то пошло не так с торговцем овощами, ныне директором театра. Варвара аккуратно спросила, Новости оказались хуже, чем могли быть. В кабинете Крякин не поддался порыву страсти. Назначил свидание вечером в рыбном ресторане на берегу Финского залива. Он заказал прекрасный стол, но голод Ингрид был другого сорта. Тем не менее, она сидела часа три за болтовнёй о том, какой великий театр построит Крякин. Когда рыбы с черной икрой были ими съедены, пришла пора ехать в отель, где взрослым людям сдавали номера на час — или просто попрыгать на заднем сиденье его машины. И тут Крякин предложил погулять по заливу. Чтобы остудить жар, Ингрид согласилась. Трава мягкая и сухая, любой куст сгодится. Только вместо пионерской любви на лоне природы они действительно гуляли. Крякин не унимался, рассказывал. Ингрид не понимала, что происходит. Он буквально игнорировал любые ее попытки перейти к делу. Нагулявшись на заливе, он предложил поехать через Вантовый мост, гулять в центре города, смотреть на разведенные мосты. Ингрид согласилась на эту пытку. Они поехали. А потом снова гуляли. Она дошла до того, что разведенные мосты казались ей совсем другими предметами. Оттомление томления Ингрид была готова шокировать публику, занявшись с ним любовью на парапете Дворцовой набережной. Крякин показал изумительную сдержанность настоящего джентльмена. В общем, нагулявшись до мозолей, Ингрид осталась ни с чем. Простившись с Крякиным на Исаакиевской площади, она пошла к подруге, чтобы излить горе. Ну и заодно спасла ее из лап болельщика. «И что ты об этом думаешь?» — спросила Варвара, хотя имела предположение о причинах холодности Крякина. «Вроде не гей». — ответила она. — Вроде говорит комплименты, ручки целует, и вообще... Ума не приложу. Короче, я так устала, что буду ночевать у тебя. Не помню, где малышку бросила. Малышкой для Ингрид была ее розовая машинка. «Мой диван — твой диван», — сказала Варвара. Что было правдой. После загулов Ингрид частенько отсыпалась у нее. «Кофе в доме есть?» — без надежды спросила Ингрид. «Кофе не держим А ведь обещала завести для лучшей подруги банку. Не помню такого. Жулик ты, Варька. обижайтесь напрасно, барышня. Мы честности необыкновенной. Ладно, заваривай свою бурду. Это не бурда, а лучший дарт Джиллинг. Я бы предпочла худшую арабику. Взяв Варвару под руку, Ингрид потащила ее обратно. У ограды канала, как раз напротив дома, стоял взволнованный юноша и кричал в смартфон. «Да, скорее приезжайте!» «Утопилась! Бросилась в канал!» «Да!» «Только туфли и парик оставила на тумбе, а сама прыгнула!» «Нет, не видел этого!» «Уверен, что бросилась в воду!» «Я бы нырнул, но не умею плавать!» «Скорее, помогите!» Он кричал так громко, что в открытых окнах на той стороне канала показались сонные люди. «Это не ты утопилась?» — спросила Ингрид, оценивая неравнодушного юношу. «Кто-то забыл туфли и парик», — ответила Варвара. «Для этого не обязательно топиться». Молодой человек сделал неправильный вывод. Ингрид было все равно. Нырять в канал она не собиралась. Одного подвига за вечер было достаточно». Варвара поняла, что утром подвиг потребуется от нее. Придется признаваться в ошибке. Очень серьёзной. Ради того, чтобы спасать не только Добронину. Случившееся в номере отеля вовсе не то, чем кажется. Совсем другая игра. В этом она была уверена.